Глава вторая. И тут к ним вбежал взъерошенный олов «Есть шестая!» — закричал он с порога. И все побежали в лабораторию. Физики, словно дети, радостно веселились, и Сергей чувствовал себя совершенно чужим на этом празднике жизни. Он скромно отошел в сторонку. «Уже шесть!» — радостно произнес Коурис, наливая всем в отделе коньяку. Ведь еще совсем недавно он покосился на профессора и продолжил уже более осторожно. «Буквально вчера мы и мечтать об этом не могли, и вот такой прорыв! Отметим же это!» Сергей подошел к Олофу. «Однако, как все быстро завертелось!» — сказал он. чуть чу чисто символически поплевал физик. «Жизнь резко стала меняться. Кстати, о переменах. На футболе меня не будет. Ищите замену». «Куда ты денешься?» — с легким испугом спросил Сергей, так как покинуть базу, как правило, можно было только одним путем. Впрочем, олов был весел и беспечен. «Меня командирует на вражеский крейсер», — объяснил он. «Причина?» — по инерции спросил Сергей. «Автономный генератор зачем-то хотят смонтировать», — равнодушно отмахнулся олов «Наверное, собираются на нем отправиться в дальние путешествия или в тот мир, на разведку». Из сердца Сергея довольно резко и остро кольнуло, неприятно засосав под ложечкой. Кто-то из физиков вызвал Олафа, и тот, извинившись, перешел в другую компанию. Раздался звон бокалов, и новый взрыв эмоций выплеснулся наружу. Оставшись один, Сергей с некоторой грустью смотрел на всеобщее веселье, обдумывая последнюю фразу Олафа. «Серж, а вы что такой грустный?» — подошел к нему Коурис и протянул бокал с шампанским. Мы же первые должны радоваться!» Сергей только улыбнулся. «Зря вы проводите такие громоздкие опыты», — сказал он Коурису, чуть-чуть отпивая шипящую жидкость. «Можно гораздо проще, и быстрее. Например?» «Антивещество на захваченном корабле несколько отличается от вашего». «Я знаю», — ответил Коурис, тем не менее внимательно глядя на своего бывшего начальника, но его ведь очень мало. «Так и не надо строить громоздкие конструкции», — заметил Сергей. У него затеплилась надежда, что, возможно, продвигаясь такими темпами, они довольно скоро разработают теорию перехода, и он наконец-то сможет вернуться домой. «Достаточно завернуть его полем в маленький шарик, например, розового цвета», — зачем-то добавил он. И Коурис еще более внимательно посмотрел на Сергея. Потом резко перевел взгляд куда-то за его спину. Сергей обернулся. В дверном проеме своего кабинета стоял профессор. Мужчины смутились. Профессор был бледен. Он хотел было что-то сказать, но потом, явно передумав, резко закрыл за собой дверь. Как нехорошо получилось», получилось, пробормотал Коурис. Не то слово. Скривился Сергей, не зная, как исправить эту ситуацию. Он только сейчас сообразил, что отказавшись от использования капсул и людей в них, и перейдя на шарики, Количество смертей возрастет в тысячи раз. «Мир несовершенен», — кивнул Коурис. «Любое твое изобретение во благо кто-нибудь где-нибудь применит для уничтожения». Сергей молчал. Ему вдруг показалось, что Коурис просто оправдывается перед ним. Возможно, и перед самим собой. Нельзя же из-за этого плюнуть на все и ничего в жизни вообще не делать. Зачастую бездействие еще более оказывается губительным. Кто-то открыл новый вирус и спас миллион людей от болезней а кто-то, наоборот, создаст из них боевые вирусы. В жизни всегда присутствует чаша весов, трудно определить правильность выбора. И в этот момент в кабинете профессора что-то загремело. Как выяснилось позже, он просто покончил жизнь самоубийством.